Глава вторая. Наверху Черри критически осмотрела одежду, разложенную на кровати. Она размышляла, не стоило ли надеть платье, но ей было нужно что-то практичное, не сковывающее движений. Она будет разливать напитки, обносить гостей закусками, бегать по лестнице вверх-вниз, встречать гостей и впускать их в дом. Хотя быть практичной не означало не быть нарядной. Она выбрала облегающие прямые черные брюки — Перламутровую серую шелковую блузку, серебристые кожаные кроссовки и серьги из перламутра. Она наклонила голову, сбрызнула волосы солевым спреем, собрала их в пучок на затылке и выпустила несколько прядей. Немного туши и помады карамельного цвета. Вот все, что необходимо из косметики. И медовая дымка медленного танца от Байоредо. Черри посмотрелась в зеркало. Она всегда испытывала волнение перед тем, как взглянуть на себя. Вдруг перед ней окажется старушка в неподобающей возрасте одежде. Посмешище. Она вздохнула с облегчением. Она выглядела нарядно и элегантно. Ничего слишком облегающего, слишком короткого и слишком блестящего. Ежедневная йога и плавание в Лида три раза в неделю помогали оставаться в хорошей форме. С трудом верил, что ей исполнится 70 в следующем году. 70. Хотя что говорят? 70, как снова 50? На самом деле она чувствовала себя сейчас лучше, чем в пятьдесят. Тогда в течение нескольких лет ее одолевали непонятные боли тревога. Проклятая мина пауза. Чиря отогнала воспоминания. Сейчас она просыпается каждый день полной оптимизма и энергии. А сколько идей? У нее? У них? Множество планов теперь, когда Майк выходит на пенсию. Завтра завершится продажа дома ее матери в Рашбруке — и они начнут с чистого листа. Но сначала нужно пережить сегодняшний день. Официально Майк еще будет занят в университете несколько месяцев, пока не закончатся выпускные экзамены, не будут выставлены оценки и вручены дипломы. Тогда он сможет передать дела своему преемнику. Но решили отметить события до того, как начнутся напряженные дни, связанные с окончанием учебного года. Довольная своим внешним видом, Черри спустилась в гостиную, чтобы... Добавить в общую картину окончательные штрихи. Она нашла любимую радиостанцию с французским джазом и подключила ее к колонкам, спрятанным в потолке, сделав звук едва слышным. Потом зажгла полдюжины свечей, расставленных по комнате, и вскоре воздух наполнился пряным древесным ароматом. Сценарий празднества должен быть многослойным, звук и запах так же важны, как закуски и напитки. Черри передала своим навыки приема гостей Мэгги хотя та распорядилась бы иначе. Музыка звучала бы громче, свет горел бы ярче, напитки разливались бы из кувшинов в массивные стаканы, атмосфера была бы более непринужденной. Вечеринки Мэгги стали легендой, по крайней мере, так было раньше. Мэгги грозилась устроить торжество этим летом. «Мам, кажется, пора», — сказала она пару месяцев назад, но на этом пока все закончилось». Каждое лето Мэгги и Фрэнк проводили фрэнсток у себя в саду. Проигрыватели выстраивались у ограды, раскладные столы ломились от закусок, приглашались все соседи. Гости приходили, одетые по-праздничному, и танцевали до зари. Фрэнк был диджеем в каком-нибудь несусветном наряде, подобранном Мэгги, в золотой мантии, леопардовых леггинсах, очках в форме звезд. Он с удовольствием надевал такой костюм, хотя в обычной жизни носил униформу звукоинженера, состоявшую из джинсов и футболки или толстовки из флиса. Им как-то удалось справиться с бедой, когда Фрэнк погиб в результате нелепого несчастного случая. Упал с платформы во время большого концерта. Черри Кэтрин, стала для всех опорой, сплотив семью в Рашбруке, в их убежище. А теперь и ее нет. Черри поюжилась. Если последние пять лет и научили ее чему-нибудь, так это ценить людей, пока они еще с нами. Привет, черри-бомба!» — вошла Роза, неся на подносе кувшины с водой и вернула черри к действительности. «Куда поставить?» «Расставь по комнате, чтобы люди могли сами себе налить. Мы не допустим обезвоживания». «Ты выглядишь сногсшибательно, дорогая. Откуда платье?» «Из Оксфома в Маунтвилле». «Было желтое и ужасное. Подержала. «В отбеливателе. И вот, пожалуйста, сокровище. За восемь фунтов». Роза покружилась, шифонная юбка всколыхнулась и улеглась на место. «Выглядит на миллион долларов». Это не преувеличение. Роза всегда выглядела так, словно сошла с подиума. На нее нельзя было не обратить внимания. Большая часть её одежды была приобретена на распродажах или в благотворительных магазинах, а потом переделывалась. Однако Роза меньше других членов семьи любила вечеринки, хотя в свои два должна была бы обожать подобные развлечения. Некоторые считали ее застенчивой, но напрасно. Просто она говорила только тогда, когда ей было что сказать. Она внимательно наблюдала за происходящим вокруг, копила впечатления, и на это у нее уходило много сил. Из всей семьи она была самой противоречивой, непокорной, творческой, независимой, хрупкой. Черри не могла не восхищаться внучкой, выбравшей для себя необычный путь. В Розе было что-то от непризнанного гения, она будто чего-то выжидала. Черри не сомневалась, что в конце концов внучка найдет свое место в жизни. Роза не такая, как все. Ее время придет. А вот Герти, похоже, любила вечеринки больше всех. Она вошла вслед за своей матерью с тирексом на ленточке, привязанной к запястью. «Это для дедушки», — сообщила она Черри. Давайте привяжем шарик. Черепа могла привязать шар к большому канделябру в центре стола, и тираннозавр повис над ним неуместный и в то же время органичный, как выдающаяся художественная инсталляция. Трекс. Ее трекс с узкими бедрами и спиралями кудрей. Ее большая любовь, вспыхнувшая в тот самый день, когда она встретила его. Ей было восемнадцать лет. «Сейчас у нас начинается новая жизнь», — подумала она. Час спустя Адмирал Хаус звенел от смеха и хлопков вылетающих пробок. Жадные пальцы тянулись к угощению, и опустевшие подносы и тарелки тотчас пополнялись. Фред и Джинджер сновали между высокими каблуками, подбирая крошки от выпечки. Герти вручили жестяной поднос с горой тарталеток, она обносила ими гостей, и никто не мог отказаться от предложенного. В потоке приглашенных Майк зачастую встречал тех, кого не видел несколько лет. «Майк!» — к нему подлетела дама с розовыми волосами. «Могу я к вам так обращаться? Или по-прежнему требуется, сэр?» Он попытался вспомнить ее имя. Некоторых бывших студентов было трудно узнать. Разница между двадцатилетними и сорокалетними иногда была существенной. Набор веса, потеря волос, повышение или снижение уверенности в себе, доходов или культурного капитала могли изменить кого-то до неузнаваемости, но он старался никого не обделить вниманием. «Полагаю, Майк вполне подойдет», — сказал он, шутливо обнимая женщину. Черри и Мэгги неутомимо бегали вверх-вниз, встречали гостей, знакомили их. Они были в своей стихии, руководя процессом, понимая друг друга с одного взгляда, с одного жеста. Роза держалась на заднем плане, присматривая за Герти, собаками и пожилыми гостями на случай, если кому-нибудь понадобится стул, стакан воды или кого-нибудь надо проводить в туалет. За окнами светило солнце, пробиваясь сквозь стекла и нагревая комнату. Вдали виднелся подвесной мост, символ победы человека над природой. А потом появилась Аннака Хардинг. На Аннеке был многослойный наряд из бледно-серой прозрачной ткани с асимметричным подолом и зауженными рукавами. Белоснежные волосы заплетены в толстую косу, приброшенную через плечо и перевязанную внизу шелковой лентой. Аннака буквально вплыла в комнату, спокойная и уверенная. Среди гостей, которые ее узнали, послышался шепот, когда она встала у камина и постучала ногтем по бокалу, терпеливо улыбаясь, как оперная дива, которая ждет, когда смолкнут аплодисменты. Постепенно разговоры стихли, и все глаза устремились на нее. Когда профессор Ламберт прислал мне по электронной почте приглашение на проводы Майка на пенсию, начала Аннека, я сразу же забронировала билеты. Без него я бы никогда не достигла такого уровня мастерства. Двадцать лет назад он посмотрел на застенчивую нервную студентку и увидел потенциал. Но он был строг со мной, не давал мне спуску, заставлял переделывать работу снова и снова. Благодаря ему я отбросила все предрассудки об искусстве, которые у меня были. Он учил сомневаться в себе, ставить перед собой трудные задачи и нещадно себя критиковать. Но самое главное — не скупиться на похвалы в свой адрес, когда все получается. Он был...» Она сделала глубокий вдох и выдержала театральную паузу, широко открыв глаза. «Он был моим ангелом-хранителем». Последовали бурные аплодисменты. У дверей Мэгги и Черри переглянулись. Мэгги сделала вид, что суют палец в рот, изображая, что ее сейчас вырвет. Черри толкнул ее локтем, едва сдерживая смех. Теперь Анника жила в Лос-Анджелесе. Своей славой она была обязана картинам, изображающим ауру. Художница изучала модель, ее энергетику, потом отправлялась домой и рисовала в натуральную величину то, что увидела. Получались огромные полотна, покрытые толстыми слоями белой краски с цветными полосами, идущими через весь холст. Работы Хардинг украшали стены бесчисленных знаменитостей. Майк, никогда не витавший в облаках, был тем не менее очарован самой концепцией. «Чуртовски умно», — произнес он, когда они с Черри увидели работы аныки в журнале Hello. «Я хорошо ее обучил». «Тебе не кажется, что это обман? Не поверишь, что она способна видеть чью-то ауру?» «Это ее интерпретация. Она их так видит», — пожал плечами Майк. «Никакого обмана». Черри закатила глаза. Неправильно наживаться на людской доверчивости. Майк только рассмеялся. Все эти люди совсем не жертвы, они с удовольствием раскошеливаются. Но самым большим преступлением, сказала Черри, является то, что эти картины ужасны. Спорим, она малюет каждую за полдня, если вообще делает это сама. Наверняка у нее целая мастерская студентов, которые их штампуют. Тоже ничего плохого, экономия времени. Чере не хотелось вступать в спор о моральном облике Анны Хардинг как художника, поэтому она оставила эту тему. Теперь профессор Ламберт вышел вперед и встал рядом с Анокой. Они улыбались Майку, который с испуганным лицом замер у ведерка с вином. Черри видела, как муж сжимает и разжимает пальцы, он явно испытывал дискомфорт и нервничал. Майк терпеть не мог сюрпризов. «Я счастлив, что Анна смогла приехать сегодня», — начал профессор Ламберт. Еще большее счастье я испытал, когда спросил ее, не могла бы она нарисовать картину, чтобы отметить годы, которые мы провели рядом с Майком. Мы знали, что будет нелегко, поскольку она не могла увидеться с Майком заранее, это испортило бы весь сюрприз, но она уверяла меня, что хорошо помнит его ауру. Я хранил ее в памяти долгие годы, прижав ладонь к сердцу, сказала Аннака. Это дань его преподавательской деятельности, ведь он вдохновил многих завершил свою речь профессор Ламберт. Двое мужчин внесли огромную картину, обернутую полотном, и поставили ее у стены. Когда холст развернули, раздались восторженные аплодисменты. Анна улыбалась, пока Майк смотрел на свою ауру, хаотичный водоворот темно-синего и царственно-пурпурного с вкраплением золотого. Майк выглядел ошеломленным, потерявшим дар речи. Потом он повернулся к ней и поклонился, сложив ладони. «У меня нет слов, чтобы выразить, как много это для меня значит», — он замялся. «Спасибо. Спасибо вам всем». Боже да мой», — подумала Черри, — «где мы ей что-то возьми? Повесим». Через несколько минут Майк пришел в себя и подозвал Черри. «Есть человек, без которого я бы ничего не достиг. Когда я впервые увидел ее...» Это случилось так давно, что мы оба и не помним. Она ехала верхом на поламино без седла, и я понял, что передо мной моя муза. Все эти годы она была со мной рядом, подбадривая, поддерживая. Она показала себя замечательной соратницей. Моя моей и карьера удалась благодаря дальновидности Черри, ее таланту, и мне страшно повезло, что я проведу время на пенсии вместе с ней, потому что все, к чему она прикасается — всегда оборачивается огромным успехом. Что касается и этой чудесной вечеринки, тут я и пальцем не пошевелил. Это ее заслуга. Спасибо, моя дорогая. Раздались восторженные возгласы, и череп покраснела. Не преувеличивай. А как же Мэгги, Роза и Герти? Она подозвала всех троих, и они выстроились в ряд, обнявшись. Я самый счастливый человек на свете. В моей жизни принимают участие «Четыре поколения потрясающих женщин», — признался Майк. «В них настоящая жизненная сила, уж поверьте мне».